Старика звали Александром Георгиевичем. Это он сообщил, когда возился с большим и маленьким чайниками, накрывал бумажной скатертью дощатый шаткий стол и доставал из висячего шкафчика фаянсовые кружки «Александр Георгиевич!» «А меня зовут Артем. Позволите без отчества?» «Разумеется, к чему лишние сложности?» «Вы правы. Мои пожилые соседи меня называют тоже, попросту, Егорыч, а более юные — дядя Шура». «Александр Георгиевич». Артем поудобнее устроился на скрипучем стуле. «Вы уже не впервые упоминаете обитателей здешних мест, а у меня создалось впечатление почти полного безлюдия этих пространств. Я шел по пустырям довольно долго, и вы первый встречный» за исключением бума и странного существа, похожего на рыжего зайца. Оно отнеслось ко мне пренебрежительно. «Рыжего, говорите?» «Это, скорее всего, Евсей. Личность невоспитанная, но беззлобная. Здешние зайцы все такие. Рыжих, впрочем, мало. Больше серых в полосочку, черных с белыми грудками и пестрых. Типичная кошачья окраска». «Откуда же столь странная порода?» «Трудно понять. Возможно, результат здешних аномалий. Это не самая большая загадка наших мест. Кстати, появились зайчики всего три года назад, они почти ручные, иногда шалят на огородах, но в меру. Знаете, как озорные мальчишки, из любви к приключениям». «Огороды...» «Значит, пустыри и впрямь не совсем безлюдны». «Эти пространства...» Если и называют безлюдными, то как бы с большой буквы, отмечая их тишину, необустроенность и относительную малолюдность по сравнению с городскими районами. А вообще-то жители здесь есть. А то, что их мало, оно и понятно. Немногие стремятся сюда. А из тех, кто захочет, не всякий еще и попадет. Почему же? Но это требует долгих объяснений. Да и не всегда они есть. Вот вы, к примеру сказать, проникли сюда через пролом в стене. Большинство же этого пролома не заметит и пройдет мимо. А если кто-то решит через забор? Это может кончиться неприятностью, не слишком большой, но болезненной, ушибом или вывихом. Впрочем, ведь и заборы не везде, а посторонних здесь, тем не менее, мало. Почти никому до безлюдных пространств нет дела. Город забыл про эту окраину. Возможно, вы обратили внимание на одну примечательность. Какую же? Здесь, над заброшенными цехами, осталось немало высоких труб, а с городских улиц не видно ни одной. А ведь в самом деле... Разговор этот шёл, пока на газовой плитке булькал зеленый эмалированный чайник, а старик в другом чайнике маленьком заваривал травки. Запах пошел необыкновенный. Так, наверное, пахнет в цветочных зарослях экваториального леса. Из хлипкого, с черными пятнами побитой эмали холодильника, старик достал масленку и банку с темно-красным содержимом, выложил на стол батон. Артем переглатывал слюну. Затем он откусил от ломтя со слоем масла и земляничного варенья, вдохнул из большущей кружки тропический запах, и понял, что ему никуда не хочется идти. Ой, нет, увидеть нитку хочется, конечно, но хорошо бы посидеть здесь подольше. Пахучий чай и прохлада кирпичного домика принесли ощущение полного покоя и безопасности. Артём жевал бутерброд и поглядывал по сторонам. Наверное, домик раньше был диспетчерской будкой, крошечная прихожая и большая квадратная комната. Жил старик и правда убога. Старый диван-кровать, небрежно покрытый вытертым шотландским пледом, кривые стулья, окошки с занавесками из разномастных кусков ткани, лампочка под треснувшим стеклянным колпаком, но чисто, половицы выскоблены и побелка на стенах свежая. Между окнами висел большой календарь с тропининским портретом Пушкина. В углу пристроилась шаткая этажерка, книги распирали ее. Среди книг немало тяжеловесных словарей. Да, старик Егорыч, видать, и вправду непрост. На верхней полке этажерки стояли высокие бронзовые часы с завитушками и фарфоровым циферблатом. Наверное, вещи с какой-то прошлой жизни Александра Георгиевича. А рядом с часами Артем увидел деревянного кота. Фигурка была ростом со стакан. Симпатичный косматый котик сидел на пеньке и водил смычком по виолончели. Инструменты музыканты скрились бесцветным лаком. Часы эти весьма примечательны, услышал Артем старика. Их пожилой механизм оказался весьма чуток и приспособился к здешнему течению времени, которое, прямо скажем, не без фокусов. Я, по правде говоря, на кота смотрю. Знакомая личность. Такими торгует в сквере у мельничных прудов конопатый мальчишка. Это Андрюшка, мой сосед. Большой талант. Сам вырезает, сам продает. э да это случайно не вы помогли Андрюшке, когда к нему привязались некие беспардонные субъекты? Было. Три дня назад по дороге из института Артем зашел в сквер на берегу пруда. Там всякий люд продавал мелкий самодельный товар. Бабки предлагали вязаные шапочки и пестрые вертушки, тряпичных кукол и раскрашенные холщовые коврики. Бородатые художники расставляли вдоль поребриков пейзажи небывалых цветов и готовы были за умеренную плату с каждого сделать моментальный портрет. Подвыпившие дядьки сидели у клеенок, с разложенными на них старинными ключами, медными дверными ручками и подсвечниками. А в сторонке от других, между кустами желтой акации, сидел по-турецки пацан с удивительно веснущатым круглым лицом, которому совсем не подходила гладкая белобрысая прическа. Перед ним на картоне были расставлены деревянные фигурки — рыцари, клоуны и коты-музыканты. «Может, купите?» — спросил мальчик, когда увидел, что Артем приглядывается. Глаза у мальчишки были зеленые, такие же, как его яркая майка. И просящие. Артем виновато хлопнул себя по карманам, без гроша, мол, и пошел. И почти сразу услышал тихий вскрик. Мальчик уже не сидел, его держали на весу два тощих типа, джинсово-ковбойской внешности, в шляпах вестерн. Вернее, держал один за майку и такие же пёстро-зелёные шортики. Второй, совсем сопляк лет пятнадцати, хихикал и приседал, заглядывая пленнику в лицо. Пленник попискивал и болтал пятнистыми от комариных укусов ногами, с которых слетели хрипкие сандалеты. «Тридцать процентов выручки», — говорил ковбой, потряхивая продавца. «Считать умеешь?» «Да нету у меня! Я еще ничего не продал!» «Нету? Билли, разберись с товаром!» Юный Билли отвел ногу, чтобы техасским башмаком шарахнуть по деревянному народцу. Не успел. Артем был уже рядом и легонько направил сопляка головой в кусты. Тот захныкал там и зашарил, пытаясь найти шляпу. «Старший!» — уронил мальчишку. «Ты че?» «Интеллигенция! Сейчас разоришься на очках! Ой-я!» Артем крутнул ему руку за поясницу, не дал присесть, придвинул к себе нос к носу. Глядя в глаза песочного цвета, доступно объяснил. «Это, милый, не ой-я! Хочешь ой-я по-настоящему!» «Пусти, ну ты чё в натуре? Ай! Да я в натуре ничего, а вот ты чё?» «Сейчас вы с дружком пойдете далеко и быстро, и больше никогда здесь не появляетесь. А если где-нибудь увидите этого пацана, заранее гуляйте за угол». «Ну?» В песочных глазках появилась болезненная осмысленность. «Понял. Умница!» Артем развернул парня к себе спиной и придал ему легкое ускорение. «Ну и они пошли», — со вздохом сказал он старику И я пошел. Вот и все. Андрюшка хотел догнать вас. Говорит, хотел даже подарить рыцаря. Но вы ушли так быстро, что он не решился бежать следом, боялся оставить товар. Жаль. Жаль не это. Артем опять ощутил намек на тревогу. Жаль, что не защитишь их всех. Да и этого Андрюшку где гарантия, что завтра к нему не привяжутся другие? Вы правы. Хорошо, что хотя бы здесь они в безопасности, потому и резвятся от души, слышите? И Артем услыхал за открытым окном ребячий смех и крики. Так шумят, когда веселой гурьбой играют в жмурки или гоняют мяч. Тревога опять ушла. Побеседовали еще о том, о сем. Старик неторопливо и недлинно рассказал, что работал в сценарном отделе местной телестудии, но, видимо, не вписался в рамки современных требований, и на пенсию его отпустили с охотой. После пенсии поехал в Муром к дочери, но, как говорится, не прижился. Вернулся в родные места, а квартира-то уже продана, понимаете? Рассчитывал снять угол у старого знакомого, а тот взял да и помер. Куда деваться? И тут знающие люди посоветовали. «Если ты, мол, человек без предрассудков, и не боишься излучения, поищи жилье за забором, на пустырях. Брошенных строений там хватает, земли под огород тоже. Что за излучение? Да никакого его тут нет. Я добывал приборы, измерял, все нормально, разговоры одни. То есть фокусы встречаются, но для жизни совершенно безвредные. Так что если у вас вдруг проблемы с жилплощадью, подумайте». Тут, кстати, неподалеку вполне приличный домик. Почти не требует ремонта. Лишь стекла кое-где надо вставить. И никем пока не занят. Я сперва сам вознамерился перебраться туда, а потом подумал, зачем они мне три комнаты, и здесь неплохо. К старикам, знаете ли, приходит со временем этакое ощущение разумной самодостаточности. «А что, пожалуй, буду иметь в виду», — сказал Артем, наполовину всерьез. «Хм, «Имейте, имейте», — «Кстати, там и печка, и даже батареи. Теплотрасса здесь до сих пор действует. Она проходит через пустыри в Нежинский микрорайон. Перекрыть ее невозможно без ущерба для новых кварталов. И кое-где какие-то электрические линии работают. Телефона, правда, нет». «Хм. Да не до жиру, хоть бы живу». «Да. И что еще плохо? Почта сюда не ходит. За письмами и газетами надо шагать в ближайшее отделение. Впрочем, недалеко». Вы, кажется, всерьез меня уговариваете? А почему бы и нет? Почему бы и нет, сударь? Хотя, извините, я ведь не знаю ваших обстоятельств. Да я пока их и сам не знаю. Тем более, тем более, если надумаете, то лучше оформить жилье официально в городской управе. Муниципальная власть распродает здешние участки за чисто символическую цену. А строения вообще не принимаются в расчет. Можете даже завладеть «Бывшим стали прокатным цехом. А можете поселиться и явочным порядком, если чиновники вдруг закапризничают?» «Думаю, они не стали бы капризничать. У меня есть сертификат на бесплатное получение участка среди незанятых пригородных земель. Такие бумаги давали тем, кто увольнялся из Южной армии. Но не всем, а так называемым участкам миротворческих акций. Значит, успели повоевать?» «Счастью, недолго. Не хочется вспоминать». Обоим стало неловко, но тут переливчато заиграли и ударили три раза часы. Бодро, не по-старинному. «Надо же! Час прошел, как пять минут!» Артем торопливо встал. «Чай у вас чудный, Александр Георгиевич. Однако мне пора. Я надеюсь, это не последняя наша встреча?» «Зачем я ему?» — подумал Артем но сказал учтиво, «Я тоже». Они вместе сошли с крыльца. Собственно, крыльца не было, а была лишь утоптанная площадка перед низкой дверью, а вокруг площадки клевер и подорожники. В траве играли бум и рыжий заяц Евсей. Заяц наскакивал сзади, молотил пса передними лапами по спине, а потом удирал, но недалеко носился кругами. Бом догонял его и опрокидывал тяжелой лапой. Евсей отбивался задними ногами. Это у него получалось здорово, не подступишься. Бом отпрыгивал и обиженно гавкал. Евсей вскакивал и удирал опять. Наконец он умчался далеко, в кленовые заросли. Бом хотел было кинуться следом, но раздумал. Подошел к деревянному столбу, покошачье потерся о него мордой. Косой этот столб, Врыд был на краю площадки. К нему прибили узорчатый чугунный кронштейн, похоже, что от старинного фонаря, и в метрах полутора от земли подвесили плоскую железяку, вроде небольшого полукруглого щита. Здесь же висела на шнуре березовая колотушка, совсем низко. «Это что же, пожарная сигнализация?» — усмехнулся Артем. «А вот сейчас увидите». И в ту же секунду из кленовых зарослей, в которые удрал Евсей, выскочил пацаненок лет семи. Коричневый, голый до пояса и босой, но в длинных камуфляжных штанах. Подбежал, ухватил колотушку. «Дядя Шура, можно я ударю?» «А здороваться кто будет?» «Ой!» — мальчишка посопел. У него была круглая голова с темным ежиком и темные восточные глаза. Имя он прошелся по Артему от головы до башмаков, Стукнул себя колотушкой по тугому, немытому животу и задумчиво сказал «Большой привет!» «Привет!» — улыбнулся Артём. «Дядь Шур, ну можно я ударю? Я хочу раньше всех!» «Ну ладно, поддержи традицию!» Мальчишка медленно, даже чуть торжественно, отвел колотушку вытянутыми руками и вдарил по железу. Чистый громкий звон разошелся над лужайкой, умчался за кленовую чащу, Иван-чай и тополя, многоразовым эхом отозвался вдали. Нет, это было не эхо. В разных местах и вблизи, и в дальних далях тоже били по звонкому металлу. Похоже на колокола, сказал Артем. Кое-где и вправду колокола, но немного. Больше рельсы развешаны или баллоны от газа. Тоже звенят красиво. А зачем это? Игра такая? Пожалуй, что игра, но не только. Можно сказать, обычай. Дети верят, что если звонить несколько раз в течение дня, все это будет славно. И погода, и настроение в этом краю, и удачи во всяких делах. Ребятишки так и говорят, позвоним в хорошую погоду. А один мой знакомый... Выразился однажды наукообразно. Этот ежедневный перезвон стабилизирует автономную структуру здешних пространств. «Незнакомый? А ты сам, наверное, вывел эту формулу», — подумал Артем, но не решился сказать. Ему и самому захотелось ударить в певучее железо, да постеснялся. Перезвон плавно затих. Глопузый звонарь колобком укатился в заросли. Бум кинулся за ним, Артем пожал старику прохладную сухую руку и вновь двинулся через безлюдное пространство. Помня указания старика, он прошел между длинными бетонными цехами, пересек площадку с упавшим мостовым краном и минут десять шагал по заросшему рельсовому пути. По краям полотна рос буйный цветущий репейник, а между шпалами густо желтели одуванчики и сурепка, такой солнечный цвет. Впереди стоял на рельсах разбитый товарный вагон. Из него выскочили пятеро пацанов. В юбочках из лопухов, в уборах из перестых листьев, с размалеванными рыжей глиной и черной грязью телами, с луками и копьями. Ясное дело Иракезы, держись, бледнолицый! Ну, а индейцы оказались мирными, отошли со шпал, уступив дорогу, глянули на незнакомца без робости, но и без вызова. Самый маленький, вроде недавнего звонаря, с той же задумчивостью произнес «Здрасте». «Привет славному племени!» — Артем придержал шаг. Тогда мальчик постарше глянул Артему в глаза, наклонил к плечу голову в шлеме из белосцвета. «А вы кто?» — Я Артем. Старший мальчик, тощий, высокий, тонколицый, почти таких же, как у Артема очках, звонко обрадовался. — Значит, это вы тогда в городе спасли Андрюшку-мастера? — Ну, было, — опять признался Артем И запоздало изумился. — А откуда вы знаете? Я же ему не говорил, как меня зовут. Они засмеялись. Не обидно, а будто звали повеселиться вместе. — Да... «Все уже все знают, раззвонили, потому что...» Они проводили Артема вдоль загона, помахали вслед луками и копьями, потом вдруг самый маленький догнал его и торопливым шепотом спросил, «А вы к нам насовсем или в гости?» «Не знаю», — вздохнул Артем. «Здесь было хорошо» и не хотелось уходить. Но Нитка ждала, и времени оставалось уже немного, и мысли о Нитке с каждым шагом делались все крепче и радостнее, становились главными. Он миновал приземистую башню станционной водокачки и спустился сплотно в траву. Рельсы поворачивали влево, а идти нужно было вперед, на восток, так, чтобы солнце было справа. И теперь уже чуть позади, а слабо различимая луна с левой стороны. А, впрочем, сейчас луну закрывала водокачка. Зато впереди... Тьфу ты что за напасть! Рядом с верхушкой столетнего тополя висел месяц, лунная половинка, тоже бледный, похожая на обрывок желтого облака. Артем обмер не от страха, а от жутковатого веселья. Такое бывает в раннем детстве, когда ты в полутемном зале смотришь театральную сказку. Артем попятился, сделал шагов 10 назад. Месяц спрятался за тополь. Круглая луна выплыла из-за башни. На лице у нее было выражение «я здесь ни при чем». «Смотри, у меня», — погрозил ей Артем, — и зашагал вперед. Луна укатилась за башню опять. Месяц с готовностью выскочил из тополиной листовый. «Издеваетесь, да? Ладно, посмотрим, что дальше». Луна опять показалась из-за водокачки, месяц вновь укрылся за тополем, уже за другим. На какой-то миг Артём успел ухватить их размашистым взглядом вместе и больше не стал их ловить, со странным ощущением, что излишнее любопытство Может, что-то сломать в здешней сказке, что-то нарушить. А! Стабильность автономной структуры здешних пространств. Чёрт возьми, почему я не удивляюсь? Непонятные места, странная страна. Воздух звенит, или это в ушах? Или, может быть, звенит время? А вдруг оно здесь совсем другое? Скажите, дети мне, какое тысячелетие на дворе? Кажется, это чьи-то стихи. А вот еще стихи. Здравствуй, месяц и луна. Здравствуй, странная страна. А они откуда? Ух, да ясно же откуда. Здравствуй, месяц и луна. Это из давней поры, когда познакомились с ниткой. Было это полжизни назад.